Часть четвертая: Как сделать свой союз легендарным. Глава одиннадцатая. Как стать легендарной супружеской парой. Думаете ли вы, что можете, или думаете, что не можете, в обоих случаях вы правы. Генри Форд. Американский промышленник, изобретатель. Итак, теперь, получив столько новой информации, что вы намерены предпринять? Хотя мы говорили, что эта аудиокнига лишь начало путешествия, мы хотим быть уверены, что в вашем распоряжении достаточно инструментов, чтобы его продолжить. Далее мы представим план действий, с которого можно начать. Используйте его не только как дорожную карту из идей и вопросов для ритуала «Чудесное утро для пар», но и во время любого запланированного романтического свидания или даже уикенда двоем без детей. Мы, например, до сих пор так делаем, если нам нужно скорректировать и изменить видение картины своего брака и семьи. Слушая эту главу, помните обо всех четырех сторонах легендарных отношений. Представьте, что вы почувствуете, когда подниметесь на десятый уровень в каждой из сторон. Уверенный в себе вы, отличный партнер, надежный друг и великолепный любовник. Нравится вам такая жизнь? Что ж, идите вперед. У вас есть все, что для этого нужно. Кристофер и Кари Локхет. Однажды нам посчастливилось откровенно и весьма оживленно поговорить с Кристофером и Кари Локхитт об их браке и отношениях. Кристофер — автор бестселлеров и ведущий отличного подкаста «Кристофер Локхитт. Follow your different». А Кари — успешный организатор мероприятий, девелопер в области недвижимости и дизайнер. Мы очень хотели, чтобы они рассказали, как продуманно и целенаправленно строили свои прекрасные отношения и как осознанно выбирали, как себя вести. Мы всегда восхищались их союзом. Их связь очень сильная, самобытная, честная. В их отношениях много озорства. Это не может быть случайностью. Кари. Мы оба действительно хотели выстроить прекрасные отношения. Как оказалось, локхиды все планировали и проектировали с самого начала. Они обсуждали все самое значимое для обоих. Ведя долгие и очень важные беседы еще до начала совместной жизни, например, хотят ли иметь детей, где будут жить, как собираются управлять финансами, каковы их основные ценности. «Кари, сначала вы должны разобраться в главном. Такой мой образ жизни. Хочешь ли и ты так жить? Отлично, потому что я хочу жить именно так». Ничто не случается само по себе. Все происходит потому, что вы этого очень хотите. Если мне сразу не нравится образ жизни или мысли партнера, отношения обречены на провал. Эти двое невероятно открыты во взаимоотношениях. Они много говорят о важных вещах и с самого начала настроились на одну волну. После прохождения этого этапа мелочи уже имеют гораздо меньшее значение. В сущности, локхиды сказали, что для них мелочи вообще не важны. Они особенно избегают мелких придирок, которые так часты в человеческих взаимоотношениях. «Кристофер, вы должны знать, на ком женаты, как в самом важном, так и в мелочах». «Карри, мне безразлично то, что Кристофер не ополаскивает раковину после чистки зубов». «Кристофер, эй-эй, я вообще впервые об этом слышу». «Карри, мы не ссоримся из-за этого, потому что мелочи не имеют значения, и мне наплевать, что он никогда не закручивает колпачок на тюбике с зубной пастой и что неправильно заправляет туалетную бумагу. Люди часто из-за этого ссорятся. Почему? Разве это важно? Кого вообще это волнует? Все эти мелочи становятся проблемой из-за негативных эмоций, возникающих из-за того, что вы зачем-то ведете счет о грехам партнера. Кому такое понравится?» Вот так вот, но в сложной ситуации, если все же возникают серьезные проблемы, у Кристофера и Кари есть отличный способ с ними справиться. Почувствовав раздражение, а может даже злость, они говорят «это не мы». И эта фраза их «стоп» — мантра, чтобы прекратить ссору прежде, чем она начнется. Но они не игнорируют проблему, а просто ждут, пока улягутся страсти, чтобы потом можно было вести об этом конструктивный разговор. Кари. Если проблема действительно важная, мы пережидаем и только потом ее обсуждаем. А если это какая-то мелочь, то зачем суетиться? Другая важная сторона их брака — это отношение друг к другу и взаимная поддержка и поощрение. В том, что другие пары сочли бы компромиссом, эти двое видят возможность продемонстрировать поддержку и сделать то, что помогает партнеру или делает его счастливым. Кристофер. Для меня важно поддерживать все, что делает Кари потрясающей стимулировать ее гениальность. Самое большое счастье видеть, что она полна сил и энтузиазма, что она в ударе. Кари. И я знаю, когда Кристофер на коне. Я всегда знаю, когда он по-хорошему взволнован и возбужден, когда он полон сил, поэтому всегда стараюсь помочь ему достичь этого пика. Все это помогает Локхидам показывать друг другу, что им есть на кого положиться в этой жизни, что они члены одной команды. Они оба акцентируют внимание на том, что для них особенно важно, чтобы второй это знал и чувствовал. И эта поддержка не прекращается даже тогда, когда Карри и Кристофер далеко друг от друга. Кристофер. «Однажды я услышал от отца Кари нечто, что навсегда застряло в моей голове». Наблюдая за ее отцом и матерью, я заметил, что Фил всегда на стороне Джин. Всегда. Неважно в чем. Даже если они не согласны друг с другом. И когда она спорит с кем-то, Фил всегда принимает сторону Джин. И вы не можете сказать ничего плохого о Филе в ее присутствии. Вот и я теперь всегда на стороне Карри. Всегда. И ни один из них никогда ничего не обсуждает за спиной другого. Карри. Все, что я рассказываю о Кристофере своим подругам, он уже знает. Мы с ним уже обсуждали это. Но вроде того, что могу пошутить о том, например, что Кристофер очень шумный, так ему это отлично известно. Кристофер весьма убедительно эту мысль выразил Бикс Биксон. Он говорит: истинное определение любви звучит так, тебя любят из-за того, каков ты есть, и за то, кем ты не являешься. Эта сентенция сыграла большую роль в том, кем Кристофер и Карри решили быть в своем браке. «Карри, давайте просто любить друг друга, несмотря ни на что. Я люблю Кристофера за то, что он переворачивает вверх дном всю кухню, чтобы сделать бутерброд. И я правда люблю его за это, даже если просто решила, что это так. Главное, как я реагирую на его поступки. За что его любить — это уже мой выбор. Всегда». Если я его сделала, можно ли из-за этого ссориться? Кристофер. Кстати, теперь я знаю, что Карри оказывается не нравится, что я не ополаскиваю раквину, и я непременно исправлюсь. Шаг первый. Создание видения. Единственное, что может быть хуже, чем быть слепым, это видеть, но не иметь видения. Хелен Келлер. Писательница, политический деятель и преподаватель. Легендарные пары всегда знают, куда направляются и к чему стремятся. Согласитесь, вы же не сядете в автомобиль, не зная пункта назначения, иначе приедете в то место, где не хотели бы оказаться. Это касается и отношений, у них должно быть направление для развития. Так что не позволяйте себе плыть по течению, определите пункт назначения. Начните с размышления о том, что для вас означает построить легендарные отношения во всех их четырех составляющих — «вы», Партнеры, друзья, любовники. Каждый обдумывает это сам. Ответьте на следующие вопросы. Когда каждая сторона ваших отношений достигала максимального уровня развития? Когда вы больше всего гордились вашими общими достижениями? Какие полезные виды деятельности и привычки вы включили в свою жизнь за это время? Как вы себя ведете в период процветания в любой из сторон ваших отношений и в чем это проявляется? Опишите свое видение каждой стороны отношений по достижении десятого уровня. Какими были бы ваши отношения через год, будь они легендарными? Можете отвечать как развернуто, так и кратко. Тут все зависит от вашего желания. После того, как вы оба обдумаете свое видение всех четырех сторон отношений, обсудите их, чтобы приступить к выработке общего видения. Ваши ответы на приведенные вопросы дадут полезные подсказки относительно того, что для вас обоих естественно, а что нет. Вы увидите сходство и различия своих желаний и историй, и то и другое в порядке вещей. Далее, учитывая свои выводы, начните создавать видение, приемлемое для обоих. С некоторыми моментами проблем вообще не будет, поскольку вы оба с ними полностью согласны и, возможно, захотите что-нибудь вернуть в свои отношения. При обсуждении отличий не забывайте, что каждый из вас не сам по себе. Если один или оба настроены только на удовлетворение личных интересов, вы никогда не станете партнерами. А если вы оба намерены построить благополучный союз, то в конце концов непременно получите то, чего хотите — союз двух счастливых людей, процветающих в профессии и в любви. Кстати, не обязательно прорабатывать каждую деталь во время первого обсуждения общего видения. Эта часть процесса постоянно повторяется. По мере, как вы растете индивидуально и в паре, ваше видение будет меняться. Возвращайтесь к этому шагу как можно чаще, раз или дважды в год, каждый квартал или месяц, поскольку пересмотреть видение не менее важно, чем создать. Шаг 2. Постановка целей. Раз за разом я обнаруживал, что человек со средним интеллектом, но четкими целями, на 10 шагов опередит гения, который не знает, чего хочет. Брайан Трейси, мотивационный оратор, автор книг о саморазвитии. Теперь, имея общее видение, подумайте, на что обратить внимание в первую очередь. Помните обо всех сторонах выдающихся отношений, и если здесь вам есть к чему стремиться, начинайте с основ. Развивайтесь сами и становитесь надежным партнером. Для построения счастливого союза на всю жизнь необходим прочный фундамент, так что заложите его и продвигайтесь дальше. Выбирайте одну-две, максимум три цели, над которыми будете работать одновременно. Что приблизит ваш успех? Первым делом запишите свои цели. Шаг третий. Составление плана. Цель без плана — это просто мечта. Антон де Сент-Экзюпери, писатель. Мы никогда не устанем повторять, что для успеха в близких отношениях жизненно важен план. Без плана можно зайти в тупик, застряв в обидах, раздражении, борьбе за власть и разобщенности. Планы имеют решающее значение. Это дорожная карта, которая указывает вам, как добраться до пункта назначения. План подсказывает, какие действия необходимо предпринять и какие выработать привычки, чтобы видение воплотилось в жизнь. Кроме того, благодаря плану вы принимаете правильные меры в правильном порядке и не пропускаете важные этапы развития отношений. Для его составления используйте любой эффективный подход — Привлеките того, кто хорошо умеет это делать. Начните с анализа своего видения и определяйте, какие действия, привычки, инструменты, и ресурсы понадобятся для реализации плана. Вот основные этапы его составления. Первый. Проведите мозговой штурм. Возьмите чистый лист бумаги и запишите все, что приблизит достижение цели. Все, что придет в голову. Действия, привычки, ресурсы, люди и инструменты. Все. Второй. Распределите пункты списка по четырем категориям. Действия, привычки, люди, инструменты и ресурсы. Третий. Определите приоритеты. Что следует предпринять в первую очередь, чтобы начать движение к цели? Что произойдет дальше? Составьте пошаговый перечень всего, что будете делать. И не забывайте, что начинать формирование новых привычек следует с до глупости малого» так вы создадите накопительный эффект, который уверенно приведет вас к вашим мечтам и целям. Шаг четвёртый. Организация пространства. Не стоит реагировать на каждый звук, ведь то, что нас отвлекает, со временем начинает влиять на нас. Боб Гофф, дипломат и писатель. «Если бы мне давали доллар каждый раз, когда я отвлекся, я давно купил бы щенка». Автор неизвестен. Мы живем в эпоху, расплодившую столько отвлекающих факторов, что теперь наше счастье или его отсутствие, к сожалению, четко отражает этот факт. Если вы определите, что отвлекает ваше внимание от по-настоящему важных вещей, то сделайте самый логичный шаг, открывающий дверь в мир возможностей. А между тем нас ежедневно атакуют бесполезные уведомления гаджетов, и мы хватаемся за смартфон, как только возникает малейшая пауза, и отвечаем «да», хотя на самом деле у нас совсем нет времени на то, что предлагают. Далее мы опишем, что отвлекает нас чаще всего и как это исправить. Гаджеты. Постоянное общение с электронными устройствами — одна из самых распространенных причин недовольства партнеров друг другом. Неудивительно, что современные люди чувствуют себя разбалансированными, ведь гаджеты влияют на все сферы нашей жизни. Благодаря портативности они следуют за нами повсюду, да и предназначены для того, чтобы притягивать внимание. Если бы люди отслеживали, сколько времени у них отнимают электронные устройства, за счет времени, которое можно было бы уделить партнеру, то очень огорчились бы, но, вероятно, не удивились». Поначалу и у нас были такие проблемы, поэтому мы скачали приложение для подсчета времени, потраченного на социальные сети и прочие отвлекающие факторы. Эти программы выяснили, насколько часто в течение дня мы хватаемся за смартфоны. Так вот, в первый день анализа Бренди брала телефон 167 раз. Подумайте, какими бы стали наши отношения, если бы она 167 раз в день взяла за руку меня, Ленса. Кроме того, ее приложение «Инстаграм» работало более полутора часов в день. А теперь проведем несложные подсчеты. Полтора часа в день умножить на 365 дней в году умножить на 25 лет равно 13 687,5 часа. Говорят, на освоение нового навыка нужно потратить 10 тысяч часов. Рассматривая фотографии в Инстаграме, вы ничего не осваиваете и уж точно не работаете над отношениями с человеком, который находится рядом. В книге «Накопительный эффект» Даррен Харди пишет «Между вами и вашими целями стоит ваше поведение. Вам нужно прекратить что-либо делать, чтобы накопительный эффект не загнал вас в порочный круг». Или же наоборот, следует начать что-то делать, чтобы изменить траекторию движения в более выгодном направлении? Другими словами, какие привычки и модели поведения вам нужно исключить из своей жизни или добавить в нее? Ваша жизнь сводится к следующей формуле. Выбор — решение плюс манера поведения — действия плюс привычка плюс накопление — повторяемое действие, помноженное на количество повторений — равняется цели. Именно поэтому необходимо понять, какое поведение блокирует путь, ведущий к заветной цели, а какое помогает ее достичь. Мы сами решаем, продолжать ли отвлекаться, становясь все более несчастными, или получить накопительный эффект, действуя так, чтобы прийти туда, где мы хотим оказаться. Оптимизация. Как уже обсуждалось в главе о личностном развитии, для организации окружающего пространства нужно оптимизировать все, чем вы занимаетесь вместе. Какие привычки сложились у вас в плане обеспечения потребностей семьи, учебы и досуга детей? Какие продукты вы регулярно покупаете? Каковы ваши повседневные обязанности? Нельзя ли устроить все так, чтобы все домашние хлопоты решались просто и эффективно? В какое время дня вы будете этим заниматься? Сколько времени вам понадобится? Придумайте систему организации, составляйте списки дел и постоянно их обновляйте. Привлечение помощников Если вы очень занятой человек, вам понадобится помощь, пусть даже временная. Конечно, потребуются дополнительные расходы, но только представьте, как дорого стоит ваше время с точки зрения сохранения брака. Нельзя ли поручить кому-нибудь уборку дома, чтобы больше внимания уделять укреплению ваших отношений? Виртуальный бизнес-помощник потому и пользуется большим спросом, что мудрые и здравомыслящие люди все чаще перепоручают кому-нибудь не очень значительные дела. Они хотят найти время на занятия, приносящие им радость, а не деньги. Особенно важно учитывать это при построении легендарных отношений. В самом начале этого пути, пока вы еще не достигли поставленной цели, в буквальном смысле слова купите себе время на выполнение нужных задач. Если мы вас еще не убедили, взгляните на этот вопрос под другим углом. Принимая от кого-нибудь помощь по хозяйству, вы помогаете этому человеку накормить его семью. Шаг пятый. Четкий курс. Дисциплина — это мостик между целями и их достижением. Джим Рон. Чем более дисциплинированно вы стремитесь улучшить свою жизнь, тем легче этого добиваетесь все начинает складываться, и вы становитесь легендарной парой. После того, как вы поняли, что мешает вам достичь целей, а что напротив приближает вас к ним, приходит время идти в банк Наш любимый мудрец Брайан Джонсон на своем сайте optimize.me говорит, «Стать приверженцем цели на 100% на удивление просто. Проще, чем стать приверженным на 90% или даже на 99,9%. Есть в решении приложить максимум усилий нечто такое, что экономит энергию и очень облегчает выполнение обязательств. Соглашаясь на меньшее, мы разрешаем противному, ноющему голосу вести с нами переговоры в тот самый момент, когда меньше всего можем себе это позволить, когда нам нужно игнорировать любые сомнения. Но как с этим не согласиться? Мы не только напрасно тратим время и энергию, отвлекаясь от ждущего впереди главного приза, но еще и отстаем от графика, после чего приходится наверстывать упущенное. Это неизбежно случается, и далее мы расскажем, как к этому подготовиться, хоть это и не главная наша цель. Ваша задача — построить образцовые отношения, и мы обязались всячески вам в этом помогать. Брайан также делится превосходной книгой Барри Митчелса и Фила Статца живая», в которой говорится о двух составляющих каждого из нас — мечтателе и деятеле. По словам Брайана, самоконтроль формирует настоящую уверенность в своих силах по двум причинам. Во-первых, при его отсутствии вы позволяете себе увлечься первым же, что привлечет ваше внимание, и никогда не знаете, когда все покатится под откос. А во-вторых, без самоконтроля вы никогда не узнаете, сможете ли осуществить свои самые смелые мечты. Вот тут-то на сцену и выходит «мечтатель» и «деятель». Мечтатель — это та часть вас, которая способна разглядеть ваш безграничный потенциал, ей известно, что вам под силу сделать гораздо больше, чем делаете сейчас. А «деятель» — это часть реализующее на практике то, что лучше для вас. Мечтатель должен всецело доверять деятелю и быть уверенным, что после его слов тот предпримет все возможное. А вот если на деятеля нельзя положиться, уверенности в себе вам не видать. Далее Брайан напоминает, что с латыни корень слова «уверенность» переводится как «большое доверие». А в этом примере речь идет о доверии между мечтателем и деятелем. «Спасибо тебе за мудрую мысль, Брайан». Шаг шестой. Действие. Главное — немедленно действовать. Каждое великое дело, каждое фантастическое приключение начинается с маленьких шагов, и первый шаг всегда кажется более трудным, чем он есть на самом деле. Даррен Харди, писатель, лектор, консультант, издатель. Грант Карден в своей книге «Правила в 10 раз больше» спрашивает, насколько активно нужно действовать, чтобы добиться успеха. Конечно, каждый из нас ищет тайный и короткий путь, но ведь ясно же, что коротких путей не бывает. Активные действия повышают ваши шансы на прорыв. Дисциплинированность, последовательность и настойчивость приближают успех в большей мере, чем что-либо другое. Умение просчитать шаги и принять меры важнее любой концепции, изобретения или плана. Большинство людей терпят неудачу только потому, что при реализации своего замысла делают слишком мало. Для простоты выделим четыре типа действий. Первый. Ничего не предпринимать. Второй. Отступить. Третий. Действовать как обычно. Четвертый. Действовать с размахом. Большинство выбирают первые три типа действий. Они либо ничего не делают, либо отступают, либо действуют как обычно. А между тем мечты осуществляют те, кто совершает прорыв, действуя сверхобычного. Можно сформулировать это еще проще. Заведомо проиграть. Ничего не предпринимать или отступить. Не проиграть, делать все как обычно. Достичь высочайшего уровня, предпринять масштабные действия. Давайте не будем довольствоваться обычным. Не нужно быть посредственностью, мы хотим достичь десятого уровня успеха. А это возможно только в том случае, если подходить к осуществлению своей мечты масштабно. В книге «Накопительный эффект» Даррен Харди пишет, примерно то же самое происходит при запуске ракеты. В первые несколько минут космический корабль тратит больше топлива, чем за весь остальной полет. Почему? Да потому что ему необходимо преодолеть силу притяжения. И как только это произойдет, корабль легко заскользит по орбите. Итак, что самое трудное? Оторваться от Земли. Привычные способы и старые условия. Это инерция, карусели или сила гравитации. Все в природе стремится оставаться в покое, поэтому для преодоления инерции понадобится много энергии. Но как только вы наберете обороты, вас трудно будет остановить. Теперь вы практически непобедимы и достигаете больших результатов, прилагая меньше усилий. То же происходит с вами, когда вы начинаете ходить в спортзал. Всем известно, как сложно заставить себя сделать это в первый раз. Но стоит только преодолеть себя, глядишь, а вы уже получаете удовольствие, особенно от прекрасного самочувствия после тренировки. Разве вы когда-нибудь стонали после занятий? «Боже, зачем только я сюда пришел? Не было же такого». То же самое можно сказать и обо всем, что мы делаем в рамках ТИМ. Приступить к упражнениям тоже нелегко так может привлечь в помощь супруга как партнера для отчета. Вы можете поощрять и вдохновлять друг друга на прорыв ради улучшения себя и своих взаимоотношений. В мгновение ока вы наберете обороты, почувствуете себя победителем, и у вас появится мотив для поддержания своей приверженности и выработки привычек, которые приведут к прогрессу ваши отношения. Шаг 7. Подведение итогов. Мудрые люди тратят свое время на то, что приближает их к главной цели в жизни. Джон Максвелл. Ни у кого нет времени делать не то, что надо, слишком долго. Эффективное подведение итогов способствует успеху, а вот их отсутствие сказывается на нем негативно. Такой подход заставляет остановиться и подумать, что раз уж нечто работает, нужно продолжать в том же духе или наоборот, прекратить делать то, что не работает, и попробовать что-то новое. По нашему мнению, это очень важно, мы, например, сделали такую проверку неотъемлемой частью своего совместного утреннего времяпрепровождения. При подведении итогов обсуждайте эффективность своих действий, вносите коррективы. Совершенно естественно выбрасывать из плана то, что не способствует укреплению отношений. Однако придется об этом говорить, то есть проводить проверку результатов. Кстати, делать это можно в любое время, наскоро поделившись мыслями о том, на какой отметке по шкале от 1 до 10 находится развитие каждой из четырех сторон ваших отношений или любое предпринимаемое вами действие. Просите партнера оценить по шкале от 1 до 10, как далеко вы продвинулись как друзья или любовники, или каковы ваши успехи в освоении навыков активного слушания на этой неделе. Не забудьте запланировать еженедельные проверки. Конечно, не стоит говорить об этом во время романтических свиданий, но договорившись заранее о таких моментах, вы оба в нужное время будете настроены на обсуждение текущего положения дел. Поделиться своими оценками и мыслями об этом можно и после того, как дети лягут спать или за утренним кофе. А еще планируйте для этого время встреч в рамках занятий по ТИМ. На еженедельном подведении итогов мы часто составляем список тем, а потом обсуждаем их. И знаете, недостатка в них не бывает. Шаг восьмой. Перезагрузка. «Провал в планировании — это планирование провала». Алан Лакейн, писатель. «Вы должны быть готовы к тому, что что-то обязательно пойдет не так, и кто-то из вас допустит ошибку. У нас у всех непростая жизнь, и чем дольше вас терзают злость, разочарование и обиды, тем труднее вернуться на нужный путь». Одно из преимуществ наличия общего видения и плана его реализации — возможность проанализировать, добились ли вы какого-то прогресса, а затем произвести перезагрузку. Иными словами, можно начать все с чистого листа, вернуться к истокам. Итак, планируйте перезагрузку. Смысл перезагрузки — сделать передышку, не виня себя. В жизни всякое случается. Вы можете заболеть, переехать. Жизнь-то штука сложная. Крупные события создают новые, большие приоритеты и влекут за собой большие перемены. Признайте это и не будьте излишне требовательны к себе. Так работа над книгой, которую вы сейчас слушаете, велась в основном в предрассветные часы и много раз вторгалась в наши индивидуальные занятия практикой спасательных кругов и ТИМ. Но мы знали, что это временно, и были терпеливы, понимая, что скоро вернемся к прежнему распорядку. «Празднуйте успех. Чем больше вы празднуете и превозносите свою жизнь, тем больше у вас причин это делать». Опра Уинфри, актриса, ведущая ток-шоу, телепродюсер и филантроп. «Вы обязаны по ходу дела отмечать свои успехи и достижения. Почему?» — спросите вы. Да потому что радость от любого достижения, даже самого маленького, активизирует в мозге человека связи между определенными нейронами, что приводит к стимуляции выработки химических веществ, вызывающих приятнейшее чувство самореализации и гордости. Например, нейромедиатор Дефамин заряжает бодростью и хорошим самочувствием. Это вещество позволяет нам испытывать удовольствие от награды и побуждает к действию, чтобы мы вновь могли пережить это сладчайшее чувство. По словам Даррена Харди, только работа и никаких развлечений — это рецепт провала. Работать над собой и своими отношениями, конечно же, замечательно, но надо уметь и праздновать победы на этом пути. Сколь бы малы они ни были, стоит ими сладиться. Вы сдержали слово, выполнили взятое на себя обязательство, у вас состоялся задушевный разговор с партнером, и вы сумели воскресить утраченную близость, так отпразднуйте это. Обнимитесь, сходите на свидание, вместе посмейтесь или проведите время всей семьей. Празднуйте все. именно так и строится глубокая, прочная связь супружеской пары. И помните, лучше еще впереди. Хэл и Урсула Элрот Создание легендарных отношений — главная тема этой аудиокниги. Каждый человек видит отношения по-своему, и каждый должен сам определить, что его удовлетворяет. Нам посчастливилось побеседовать с Хелом и Урсулой Элред о том, как они понимают определение легендарные и что это значит для каждого из них в браке. Урсула. Для меня легендарные отношения это решение двух человек, для которых развод неприемлем, создать семью. Вы каждый день показываете друг другу и своим детям пример благополучных отношений. Когда мы целуемся на кухне, а дети говорят «фу-фу-фу», я объясняю им, что на самом деле они должны бояться дней, когда этого не видят. Легендарность — это наличие отношений, о которых люди мечтают и сокрушаются, что в их жизни нет ничего подобного. И речь идет даже не об идеальных взаимоотношениях. Их не бывает. Хелл подтвердит, мы преодолели множество трудностей, справились со стрессом, все это было проверкой на прочность. Потеря дома, необходимость переехать с новорожденным ребенком к отцу Хела, потому что мы не могли получить разрешение на аренду жилья. Однажды мы вынуждены были оставить родных и переехать в другой незнакомый штат, а чего стоит тот день, когда Хеллу диагностировали рак. Все это безумие. Жизнь никогда не бывает идеальной. Итак, для меня главное то, что нельзя сдаваться, если возникла проблема или вы просто устали и вам не хочется бороться за улучшение отношений. Уж извините, но из трудностей иногда произрастают прекрасные вещи. Ничто из того, что стоит иметь в жизни, не дается легко. Гусеница, чтобы стать бабочкой, приходится с огромными усилиями вылупливаться из кокона. Жизнь в браке — тоже борьба. Никто ее не избежит, но именно через тяжелые испытания происходит рост, и вот тогда начинается магия. В нашей семье развод не то слово, которое когда-либо войдет в обиход. Мы просто не поднимаем эту тему. Это было бы нечестно и несправедливо сродни удару ниже пояса. Может я слишком риска, но это единственное наше большое правило. Мы давно заключили соглашение, если уж драться, то честно. Иногда брак превращается в хаос, и тогда все ужасно. Но брак, словно веселое приключение, это удивительное путешествие одно из лучших в моей жизни, и впереди я знаю, нас ждет еще много-много приключений. Если вы зашли в тупик и чувствуете себя старым, если вам кажется, что с другой стороны забора трава зеленее, приложите больше усилий, чтобы засеять собственный газон, а не продавать дом ради более зеленого дворика и ваш газон снова станет красивым и зеленым, просто нужно хорошенько потрудиться. Хэл. Для меня легендарный союз — это два человека, которые, руководствуясь безусловной любовью, поддерживают друг друга в стремлении стать своей лучшей версией. В возрасте 20-25 лет я прочитал книгу «Мастерство любви» Дона Мигеля Руиса. Кстати, он написал и четыре соглашения. В ней говорится как раз об этом. Руис пишет, что «любить» значит желать для другого человека того, чего хочешь для себя самого. Большинство из нас очень эгоистичны. «Я хочу, чтобы ты сделала это. Я хочу, чтобы ты была такой. Я хочу, чтобы ты уделял мне больше времени. Ты должна делать это, как я говорю». Вот что люди обычно говорят друг другу. «А мне нужны отношения, основанные на любви и поддержке». Нужно помогать друг другу в достижении целей, осуществлении желаний, поддерживать в личностном росте. И знаете, когда мы с Урсулой только познакомились, она впервые пришла ко мне в гости, из всех книг на полке, а там были сотни, она выбрала книгу Руиса. Она спросила, о чем эта книга? А я ответил, это книга, в которой любовью называется то, чем и я ее считаю. «Женщина, на которой я когда-либо женюсь, обязательно должна прочитать ее и согласиться с тем, что там написано, потому что на таком фундаменте мы построим свои отношения». Урсула спросила, «А можно взять ее почитать?» и Это был отличный знак. Иными словами, нужно принять решение бескорыстно служить близкому человеку. Вот что для меня означают «легендарные отношения».